Глава 26. 19 августа 2016 9.00. Когда над Оливами поднималось солнце, в Бунгало становилось невыносимо душно, совсем как в забытой на жаре консервной банке. Клотильде нравилось париться на манер канеллони в пароварке. Она обожала лежать в постели, чувствуя, как температура ползет вверх, а тело становится мокрым от пота. Для полного счастья не доставала собственного душа, а еще лучше бассейна, чтобы прыгать в воду, едва открыв глаза, и плавать, плавать, плавать. Франк уже отправился на пробежку. Валу спала. Заботливая папочка поселила ее в комнате, куда солнце приходит после полудня. Любимая малышка. А между тем взбудораженной девчонкой чувствовала себя именно Клотильда. Она коснулась... Мобильника и вновь прочитала послание, полученное в 4.05 утра. «Рад был тебя повидать. Ты стала очень красивой женщиной, Клотильда, хотя мне больше нравилась Лидия Диц. Наверное, потому что я научился уживаться с призраками. Наталь». Обдумывая ответ, она перечитывала три строчки в мессенджере. «Я тоже рада. Ты все так же хорош, Наталь» хотя мне больше нравился ловец дельфинов. Но теперь я умею жить без призраков. Кло. Она погрузилась в сладостную эйфорию. Сегодняшний Наталь мало чем напоминает мужчину, которого она не забывала ни на один день, но, как это ни странно, разочарование таяло. Как будто кумир ее юности, певец с идеальной фигурой, сошел с глянцевого постера, И оказалось, что каждое несовершенство делает его еще более соблазнительным, человечным, милым. Клотильда помнила Наталья, по которому сходила с ума в 15 лет. Тогда он был для нее недостижимой мечтой, а 27 лет спустя стал хрупким, разочарованным фантазером, непонятым, недолюбленным, несчастливо женатым, иными словами, все еще свободным. Все еще свободным. Парадоксальное определение: Наталь все еще свободен, потому что женщина украла его свободу. Колотильда засмеялась. По большому счету, все влюбленные женщины воровки. Они мечтают о встрече с прекрасным принцем, чтобы заточить его в подвал. Колотильда положила телефон на тумочку и погрузилась в дрему, закопавшись в горячие влажные простыни, как в полотенце в турецкой бане. Ее разбудил Франк. «Спасибо за завтрак, дорогая!» «Черт! Она выпала из жизни на целых полчаса. Клотильда открыла глаза и не отклонилась, когда Франк поцеловал ее в лоб, хоть и не поняла, с чего вдруг муж расщедрился на ласку. «Спасибо за завтрак?» Она резко повернула голову и увидела накрытый стол. Свежий хлеб, круассаны... Кофе, чай, мед и пиалы, фруктовый сок и джемы. Неужто Франко так сильно вдохновил пробег до нотр дам де Лассера, что он решил поразить ее воображение, приготовив еду? А фраза «Спасибо за завтрак» — ничто иное, как ироничное приглашение к столу. Мужественный спортсмен тормошит вялую бездельницу. Клотильда бросила виноватый взгляд на телефон. Нельзя все испортить. Она чмокнула мужа в шею. «Спасибо». «За что?» — удивился Франк. «За королевский пир. Не хватает только вазочки с розой». «Хочешь сказать, это не ты?» — изумился он. «Конечно нет, я спала». «А я только что вернулся». Оба изумленно недоверчиво посмотрели на дверь, за которой спала их дочь. «Валу?» Поверить, то, что она проявила внимание к родителям, было еще труднее, чем в тайное вмешательство эльфов. Девочка недовольная заворчала, когда отец отодвинул штору, и луч солнца попал ей на лицо. не Валентина, не Франк, не она сама. Так кто же? Клотильда накинула рубашку, подошла к столу и обратила внимание на детали, которые не заметила сразу. Стол накрыли на четверых что было сущей ерундой по сравнению с другими совпадениями. Франко вышел из комнаты дочери, Клотильда взяла его за руку и кивнула на стакан с розовато-оранжевым соком и белую пиалу. Николя всегда сидел на этом самом месте, на краю стола, и каждое утро пил грейпфрутовый сок и молоко. Он промолчал, и Клотильда продолжила, ткнув пальцем в чашку и еще теплый кофейник. Папа садился напротив и пил чёрный кофе. Чайник — два пакетика. Мы с мамой больше любили чай. Она покупала варенье на портовом рынке из инжира и плодов арбутуса. Примечание. Арбутус — земляничное дерево или земляничник. Ареал вида — Средиземноморье и Западная Европа. Конец примечания. Клотильда повернула баночки этикетками к франку, отодвинув хлебную корзину. Инжир и арбутус. Она оперлась о стол, не доверяя ногам. «Все здесь, Франк. Все, как...» — он закатил глаза. «Как 27 лет назад, Кло! Как ты можешь помнить, что заваренье уели за завтраком 27 лет назад? Марку чая!» Она бросила на мужа недобрый взгляд. «Как?» «Да очень просто». Это были последние моменты, прожитые с моей семьей. Последний совместный завтрак. С тех пор я тысячи ночей и дней провела с призраками мамы, папы и Нико. Они подсаживались рядом каждое утро, когда ты уезжал на работу, и я оставалась одна. Да, я помню, Франк, каждую деталь. Он тут же сдал назад, сменив угол атаки. «Ладно, Кло, ты права, но признай, что речь идет о простом совпадении. Чай, кофе...» Фруктовый сок, местные варенья. Так завтракают девять семей из десяти. А стол? Кто накрыл на стол? Понятия не имею. Может, Валу нас дурит? Или ты? Или я? Не исключено, что это чья-то глупая шутка. Что, если это твой друг, червоны, или его верный Хагрид решили проявить внимание? Кажется, оба тебя обожают. Клотильда вздрогнула, услышав прозвище Арсю, и с трудом справилась с желанием ударить ногой по шаткому столику, чтобы остывший кофе и подтаявшее масло оказались на полу. Спокойствие Франка выводило ее из себя. — Кто-то хочет навести тебя на мысли о прошлом, Кло. Не втягивайся в эту игру, не пытайся узнать, кто она дослушала, Заметила на стуле сложенную пополам газету. — Монт, Свежий номер. Клотильда смотрела на нее с таким ужасом, как будто боялась, что страницы вот-вот загорятся. «А... газета?» «Аналогично. Инсценировка. Думаю, твои родители, как все отпускники, каждое утро читали газету». «Никогда», — отрезала Клотильда. «Мои родители никогда не читали газет на отдыхе. Это случилось всего раз» один-единственный. Папа отправился в Кальви, принес монт до того, как проснулась мама и положил ее на стул. В то утро мы последний раз завтракали вместе. На следующий день папа отправился с кузенами в трехдневное плавание на яхте к Кровавым островам, а вернулся 23-го в день аварии. У Франка было такое выражение лица, словно он внезапно перестал понимать человеческий язык. 19 августа 1989 года в Венгрии впервые взорвали железный занавес. Шопране на границе с Австрией в родном городе моей матери. И она впервые в жизни прочла статью в газете, которую принес отец. Номер за 19 августа. Сегодня тоже 19. -е. Это не может быть совпадением. И все же... Что все же? На секунду Клотильде показалось, что Франк ломает комедию, что никто другой не мог накрыть стол, не разбудив ее. Но она прогнала нелепую мысль и продолжила. И все же никто другой не был в курсе. Только Николя, мама, папа и я. Это семейная история. Пустяк, не более того. Папа просто купил монт. Мама за пять минут прочла полстраницы, положила газету под мангал, а в полдень ее сожгли. Никто не мог знать... Кроме нас четверых, понимаешь, Франк? Сегодняшний номер мог принести один из нас, выживший. — Это не стул твоей матери, Кло. — Ошибаешься! — хотел отскрикнуть Клотильди. — Очень даже ее! — помешала Валентина. — Вы закончили ругаться? Она была в халате Бетти Буб, непричесанная и почему-то осунувшаяся. Девочка села за стол на место призрака Николя, протянула руку за газетой, поднесла к губам чашку с кофе, скорчила недовольную гримасу. — Фу! Холодный! Клотильда удрученно наблюдала за дочерью. — Нужно снять отпечатки, Франк. Он вздохнул, посмотрел на жену как на безумную, перевел взгляд на дочь. Одна как будто заняла место другой — Отняла ее молодость, красоту, радость жизни, рассудок. Валентина открыла варенье, намазала на тост с аппетитом откусила. Она наслаждалась жизнью, вкусной едой, солнцем, долгим сном, чудесными каникулами. А Клотильда не могла отделаться от мысли, что дочь оскверняет все, к чему прикасается. Каждый ее жест разрушал тайный священный порядок. Франк прав. Она сходит с ума. «Ваш муж дома?» «Нет. Он ныряет в заливе галерии». Капитанка дна появился только через три часа. Франк выдержал час ожидания и смылся. По телефону жандарм сказал, что ничего не понял, но все-таки приедет. В первую очередь, чтобы окончательно закрыть историю с украденным бумажником. Он провел свое небольшое расследование, ничего не нашел. Капитан уже две минуты ходил вокруг бунгала. А ваша дочь? — Отправилась с друзьями в поход. — В каньон. Стоявший рядом червон и Пенелва кивнул, подтверждая. Многие подростки, отдыхавшие в кемпинге, сели в минивэн и поехали в ущелье Зуикю. — Не знаю, что еще можно сделать, мадам барон. — Снять отпечатки, кретин а потом сравнить их с отпечатками туристов из кемпинга. Ведь пошутил наверняка один из них. Нужно допросить свидетелей, всех, кто сегодня утром проходил мимо моего бунгала, Но главное — перестать считать меня умственно отсталой. Игрок нападения, сосланный на остров красоты, смотрел на нее, бессильно опустив руки. Червоный наверняка его проинформировал. Об аварии, случившейся 27 лет назад, и о том, что выжившие потихоньку сходят с ума. Директор кемпинга положил руку на плечо одна — мужская солидарность — сговор третьего тайма между измотанным игроком и тем, кто платит. — Выпьем по заканчику, на посошок, — спросил спинелого капитана. Жандарм-рэгбист не отказался. Клотильда понимала, что ей не поможет ни полиция, ни кто-то другой. Придется выпутываться самой в одиночестве планировать срочные встречи со свидетелями, расспрашивать, пытаться разговорить. Мерзавку Марию Кьяру, которая отреагировала на нее так, как будто увидела привидение, даже дверь перед носом захлопнула. Дедулю Касаню, с самого начала знавшего о подстроенной аварии. Наталя. Да, именно так. Ведь у него есть собственный призрак. Чем больше становилась тайн, Тем яснее Клотильда понимала, что разгадку нужно искать в воспоминаниях о лете 1989 года. Но в голове сохранились только обрывки, впечатления, вспышки, пропущенные через фильтр ночных кошмаров. Разве можно доверять этим рваным воспоминаниям? Нужны существенные факты и надежные свидетели. Она дала бы все на свете, чтобы иметь сейчас дневник, в котором тогда делала записи. Почему никто так его и не вернул? Нужна отправная точка. Ниточка, за которой можно потянуть и размотать весь клубок. Первые кадры фильма о собственной жизни. Они потянут за собой остальное. И она знает, где искать. Клотильда снова посмотрела на столик, перевела взгляд на аллею, где стоял Арсю с граблями и лопатой в здоровой руке. Он как будто знал. Все видел, но ничего не мог сказать. Это подождет. Ни Арсю, ни Мария Киара, ни Касанию не располагает нужными ей доказательствами. Они тоже подождут. Клотильда мысленно чертыхнулась. В ста шагах от нее, через две аллеи и три кемпера, находилась вся заархивированная память кемпинга Эпрокт. Все факты и жесты, все лица и взгляды. Пятьдесят лет истории. Остается убедить хранителя музея показать ей книги.